Голос мертвого человека. Знаешь, Аня, о чем я сейчас вспоминаю? О новой базовой станции, в которой я ковырялся тем летом. Я почти закончил. Воткнул последний шлейф, и тут свист снизу. Такой залихватский. Я подумал, кто-то из местных пацанов голубей гоняет. А это ты. Я спустился вниз. Я спустился вниз. А ты с кошмарным вашим африканерским акцентом говоришь. Скоро будет работать мобильный, товарищ. Почему, товарищ? Где ты -то этих товарищей услышала? Я рассмеялся, а потом сразу затих. Увидел твои глаза и умер. Я никогда в жизни не видел таких глаз. Серых с тонкой тёмной кайёмкой по краю. Ты мне улыбаешься, а я, как поломанная кукла, растягиваю рот до ушей, краснею, покрываюсь испариной и ни слова не могу сказать. Чтоб давит мертчана не мел, не было такого. А потом в себя пришёл, потому что понял: ты говоришь со мной, ты не хочешь, чтобы я уходил. Значит, я тоже тебе нравлюсь. Ну я перья распушил, а ты щёлкнула меня по носу и сказала: "Плохо. Раньше ты мне больше нравился. Развернулась и ушла, а я стоял как идиот, глядя, как двигаются твои загорелые ноги под ситцевым платьем. Так сейчас представил эту сцену: пыль подсолнухи, запах твоей загорелой кожи и лёгкие нотки навоза из свинарника твоего отца. Вернуться бы туда. О чём я? Первое, что я сделал, как вернулся в Ставрополь, пошёл на курсы африканс. Их вела Мэфр Мэйр. Ей не повезло попасть на Грод, Зимбабве. Жаль её, душевная женщина была. Да, я знаю, все вы говорите по-английски и русский быстро осваиваете. Но я хотел знать твой язык, говорить на нём, стать своим для тебя. На первом же занятии я спросил мэмру Мэйр, как будет на африкаанс я тебя люблю. Она произнесла раз 20, пока я смог повторить за ней: "Ek te lief". Я по буквам записал это на бумажке и повторял, повторял. И когда наконец я поймал тебя на улице и выпалил это тебе в лицо, ты хохотала так, что слёзы брызгали у тебя из глаз. Наверное, это было смешнее, чем твоё, товарищ, в первую нашу встречу. С тех пор я думаю о тебе каждую минуту, когда не сплю. А когда сплю, вижу тебя во сне. А когда ты рядом, не могу не касаться тебя, хотя бы кончиками пальцев, хотя бы тыльной стороной ладони. Поломала ты Давида Мкрчана, Крутова Мача, Аня. Совести у тебя нет. Я шучу, Анька. А то ты не всегда понимаешь мои шутки. Надо ближе к делу, а я тут розовые сопли опускаю. Сейчас будет важная информация. Не знаю, кому попадет эта запись в руки, надеюсь, не Ван Ситерту и его подручным. В общем, если эту запись слушаешь ты, Ван Ситерт, или ты, Де Той, у меня для вас плохая новость. в оба сгорите в воду. Вроде бы вы в него верите? Готовьтесь. Но надеюсь, что нет, потому что тогда шансов выжить для нашей колонии немного, даже несмотря на набитый продуктами грот Зимбабвы, который мы ведём на землю. В смысле, на новую Радезию, ну, вы поняли. После старта с земли, когда грот Зимбабвы ещё не успел выйти в стратосферу, В него влепили ракетой. Тогда китайцы объявили политику сегрегационной колонизации. Они ковчеги пекли, как пирожки, и щедро рассыпали их по выбранным странам. Я помню речь председателя КНР о том сожалении, которое он испытывает при мысли, что в шагнувшем к звёздам человечестве не будет представителей некоторых населяющих землю народов. И дальше долинный список государств, развязавших последнюю войну. Бомбанула тогда треть мира знатно. Американцы попытались захватить один из мексиканских ковчегов. Обработали ракетами их военные базы, высадили десант, пригнали на нескольких транспортных самолетах тщательно отобранные сливки общества, семенной банк, инфоносители. Пойманах на месте техников и медиков заставили подготовить пассажиров к вылету. Ковчег взлетел и взорвался над Тихим океаном. Потом снова выступил председатель КНЭР и заявил, что подобные попытки захвата непродуктивны и могут повлечь за собой ответные меры. Американцы с англичанами тогда объявили о создании базы на Луне и вроде как отстранились. Но кто-то из забеженых частенько обстреливал взлетающие ковчеги. Вот и грот Зимбабвы досталась. Может из Румынии прилетела, может из Польши, кто уже разберёт. Ракета пробила дыру в днище ковчега. Он продолжал подниматься, но жидкость из него вытекла. Шансов выжить ни у кого из пассажиров не было. Но, несмотря на пробоины до конечного пункта, грот Зимбабвы долетел. Помню, как жидкость схлынула, я очнулся голый, мокрый на холодном полу. Рядом лежала Анюта. Башка тогда трещала, как с жуткого перепоя. Все, кто очухался, корчились и блевали. А кожа сморщилась и провисла, будто люди внутри сохлись. Некоторые так в себя и не пришли. И Аня лежала без движения. Я подумал: "Всё, конец, если она не очнётся". Нет, даже думать не хотел об этом. Я вспомнил первую помощь при утоплении и взвалил её на колено. Ох и полелоси из неё. Она наконец прокашлялась, посмотрела на меня, улыбнулась, потом увидела свою руку с обвисшей кожей. Господи Иисусе, сказала. Не смотри на меня, Давид, я страшная. Смешна ты, а не страшная. Потом мне опять не повезло. Мой пакет с одеждой неплотно заклеили. Все уже оделись, а я голый. Вспомнил, в какой из контейнеров рабочую одежду грузили, и полез на нижнюю палубу. Наверху светская жизнь уже, понимаешь, а я как голая обезьяна ползаю по ящикам, ищу, что на себя натянуть. Нашёл какие-то серые малярные комбинезоны. В таком и ходил до самой посадки. Что-то меня опять на лирику потянуло. Простите. Температура потихоньку падает, я, наверное, понимаю подсознательно, что времени не так много. И становлюсь слишком болтливым. Как я стал механиком? Может, потому что на мне был комбинезон? Может, потому что радиоэлектроника не была популярной отраслью у африканцев, а я всё-таки инженер, инженер практикующий. Ван Ситрат сразу назначил себя капитаном корабля, а своего дружка Де Тоя — замом по безопасности. Народ был не против. У них своя иерархия, основанная на древности родов и клановых связях. Кто я такой, чтобы возражать? Капитан подошел ко мне и потребовал инструкции по управлению судном. Потребовал, мягко сказано. Он встал передо мной. Отставив ногу и отклячив нижнюю губу, но не дать не взять, расцвой портрет какого-нибудь короля из династии Габсбургов. Старательно глядя куда-то над моей макушкой, он поживал своим лышидиным лицом и исторг: "Мне нужна техническая документация по кораблю, немедленно". Голос при этом был такой, будто ему в рот заползла гусеница, а выплюнуть её он боится. Бр. Да. Стас, куратор эвакуации, действительно показал мне, как самому технически подкованному, где лежит этот пластиковый толму. Ну я что, я дал. Целый день меня никто не трогал. Мы занимались насущными вопросами, вытащили на верхнюю палубу несколько контейнеров с едой, упаковали в герметичные пакеты и спустили вниз тех, кто перелёт не пережил. Их оказалось чуть меньше сотни. На следующий условный естественный день подошёл до Де той и пригласил к капитану. Ван Ситро добавал себе под резиденцию птичку, разведывательный шаттл на троих человек, пристыкованный к крыше. Поднялся я наверх, капитан гордо восседает в центральном кресле. Не поворачиваясь к мне, он небрежным жестом предлагает мне занять кресло рядом. Я сел. Перед нами широкое лобовое стекло, ну, или экран, не берусь судить. А за ним голубоватая планета, затянутая облаками и висящая рядом чёрная громада грот Зимбабвы. Капитан, глядя на всю эту печальную картину, говорит: "Уважаемый Давид, я хотел бы поручить вам очень ответственную должность. Я назначаю вас механиком Морестера. принимаете своё хозяйство и протягивает мне книгу инструкций, будто не я ему вчера её сам отдал, а он лично за прошедшую ночь собственноручно её написал. Ну, я принял, а что делать? Остальные не в зуб ногой, а у меня ценный груз на борту. Так я стал механиком мористера. А проблемы только начинались, и сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что была масса моментов в которых любое другое решение, кроме принятого, привело бы нас к верной гибели. Вот не религиозный я человек, а поневоле поверишь в ангела-хранителя. Мануалы, конечно, для трусов, но я весь день и всю ночь штудировал инструкции. И чем меньше оставалось вопросов практических, тем больше возникало вопросов теоретических. Сама инструкция написана так, чтобы даже ребенок разобрался. Когда и на какую кнопку жать? Я сразу не понял, зачем я понадобился ван Ситерту. Потом дошло. Она на русском, а наш самоизбранный капитан говорит только на африкаанс. Подозреваю, что русский он не учил принципиально. Удивительное дело, но даже среди буров есть блюстители чистоты крови. Может, поэтому он никогда не смотрит мне в глаза? А когда что-то говорит, кажется, что каждое слово в урну сплёвывает. Да и чёрт с ним. Какое мне дело до его расово чистых тараканов? Есть забота поважнее. С этой инструкцией в руках я облазил весь морестер сверху донизу. Знаете, что самое странное? Наш ковчег — это не знаю, с чем сравнить. Ну, будто взяли телегу и поставили на неё мотор от Феррари. Двигательная система находится в днище под багажом. Но никаких сопел там нет. Мало того, Гроуд Зимбабовы получил в неё удар ракеты, там дыра сквозная, но ничего не сдетонировало, и до конечного пункта он долетел в роли гигантского катафалька. На нижней палубе я нашёл ремонтный скафандр Абсолютно чёрный, весь какой-то чешуёй покрытый и без забрала. По инструкции прикладываю ладоньки его груди, и он в миг размазывается по стене. Прижимаюсь к нему спиной, и он полностью облепляет моё тело. Ощущение, будто мешок осенних листьев высыпали. Свет погас, опять зажёгся. Передо мной нижняя палуба заставлена контейнерами. Всё как и раньше, только рука в чешуе и на лице чешуя, на глазах везде. При этом зрение есть, даже чувствительность пальцев сохранилась. И это чудо техники было прихвачено к стене обычным серебристым сантехническим скотчем. А на лбу белой краской из баллончика написано название Мористер. Через трафарет видны даже брызги краски по его краям. Скафандр из фантастического фильма "Скотч-трафарет", понимаете, о чём я? У любого научного прорыва должна быть технологическая база. Дикарь может прийти к мысли, что катить проще, чем тащить, и это будет прорыв для него на его уровне развития. Но он не сможет построить ядерный реактор. Слишком большой массив открытий надо совершить, чтобы технологически Приблизиться к самой идее его постройки тут очень много непонятного. У меня главный вопрос: какие инопланетяне накидали китайцам эти фантастические штучки в промышленных количествах? Потому что в гениальных китайских учёных, которые в секретных лабораториях на столетия опередили наше время, я не верю. Китайцам даже пришлось обращаться к нам из-за технологии жидкостного дыхания, которую они так и не смогли довести до ума. Какие там межзвездные перелеты? Примечание автора. Опыты по жидкостному дыханию проводятся в России еще со времен СССР и США. Насколько слышал, мы в этом направлении продвинулись дальше. Я своими глазами видел таксу, участвовавшую в таком эксперименте. Собака жива и здорова. Проблема состоит только в том, насколько долго человек может дышать жидкостью. Мы, те самые дикари, которым кто-то с неясными целями дал двигатель внутреннего сгорания. Мы поставили его на телегу и удираем от динозавров, не зная принципов его работы. Мы даже уровень топлива в баке не знаем. Вылез я из скафандра, только поднялся на верхнюю палубу, меня вызывают к капитану. Поднимаюсь в птичку. А, кстати, птичка наша вполне земного вида. Обычный шатал с чёть удлинёнными крыльями, только полностью автоматизированный. Нажал на точку, вдавил кнопку, и он полетел на автопилоте. Всё, абсолютно всё упрощено максимально, потому что готовиться к бегству было некогда. Спасибо вам, неизвестные инопланетяне, что дали спастесь. С какой целью, правда, пока не ясно. Да, поднимаешь птичку, там Ван Ситрад стоит. Глядя мне в мочку левого уха, говорит: "До да той полетит на поверхность планеты на разведку. Вы отправитесь с ним. Подготовьте птичку к полёту". Я с места не трогаюсь, молчу. У вас есть вопросы? Ван Ситрад переводит взгляд на мой подбородок. Да. Отвечаю. Зачем? Это приказ капитана. Выполняйте. Затея идиотская в своей бесполезности и поведение капитана бесит невыразимо. Но я гашу раздражение и отвечаю. В разведке нет никакого смысла. Ковчег одноразовый и до конечного пункта он долетел. Единственный манёвр, который мы можем сделать это посадить его на поверхность. Так какой смысл тратить ресурс такой же одноразовой птички? Заправить нам её будет нечем. Капитан поджал нижнюю губу, ему капитану возражают. Немыслимо. Но всё же кивнул. Да, в этом и есть резон. Повернулся ко мне, задумал и уселся в капитанское кресло. Тут в люк влез детой, бурча что-то про не в меру любопытную молодёжь. Уселся рядом. Взмахом руки Ван Ситрот указал на свободное кресло. Сел и я. И я смотрел на проносящуюся под нами планету. По виду не слишком гостеприимную. Была бы она чуть ближе к своему солнцу. Почти вся поверхность — Черный океан. Два больших континента. Оба, не считая ни широкого экваториального пояса, покрыты снегом. Время от времени капитан тыкал пальцем, и я записывал координаты. Ко второму ветку нашли оптимальное место долину, окружённую кольцом гор и недалеко от моря. Где море, там еда, а горы защитят от сезонных ветров. Капитан пощёлкал пальцами, чтобы не называть меня по имени, и, глядя пристально в потолок, сказал: "Здесь будет наш первый город. Назовём его Новой Радезией, в честь родины моих славных предков". клянусь. В тот момент мне ужасно захотелось щёлкнуть его по носу, чтобы посмотреть, как слетят с него спеси пафоса. Но я сдержался. Адитой смотрел на него глазами влюблённого спаниеля, только хвостом не вилял, потому что нечем. Это к вопросу о восприятии. Наверное, прав Ван Ситерт. Я тут действительно чужой. Я показал капитану, как включить общую трансляцию. Он пробуктел в микрофон какую-то высокопарную чушь про возрождение народа африканеров, шагнувшего к звёздам, покорившего пространство и далее всё в том же духе. Потом пустил меня, и я объяснил, что мы сейчас пойдём на посадку, поэтому всем надо лечь на пол, вцепиться пальцами в любые отверстия и молиться всем своим богам, потому что взлетали мы в бессознательном состоянии и в амартизирующем растворе. а садиться будем в сознании и с голым металлом под ногами. Ван Ситерт сморщился от того, что я испортил торжественность момента, но делать мне замечание посчитал ниже своего достоинства. Вот так, держась пальцами за дырки в полу, молясь и рыдая, великий африканерский народ начал свою межзвездную экспансию. По версии капитана. Я бы лучше рядом с тобой молился, Анют. лежа на голом полу. Но пришлось до самой посадки сидеть в птичке с раздувшимся от собственной значимости индюком и его ручной собачонкой. Сколько времени я потерял. Сколько времени. Как неласково нас встретила новая родина, бедные африканеры. Им и в Ставрополье холодно было, а тут климат арктический. Мы высадились мы в местном лете, которое примерно как ставропольская поздняя осень, а то и зима. И никакого планирования вообще. Среди нас не было астрономов, никто не мог рассчитать скорость вращения планеты вокруг местного солнца вокруг своей оси. Сколько длится день, сколько год? Эйфория от мягкой посадки быстро кончилась. Холодно, пусто. Живность, похоже, разбежалась, если она вообще была. Это неудивительно, такая дура с неба рухнула. Первым по пилону, естественно, сошёл капитан Ван Ситерт. Рядом верный пёсик Гендрик. Капитан встал в позу, оглядел окрестности, император всея планеты, не меньше. Произнёс очередную бессодержательную речь и вернулся внутрь, потому что холодно. Мы с Анютой в это время просматривали бесконечные списки грузов. Земляки не подвели. В одном из контейнеров лежали тысячи простых серых ватников разных размеров. Тужурки и штаны. Африканеры далеки от нашей тюремной романтики, поэтому натягивали странные пуховики из серого и зеленого сукна без особого удивления. Ну, одежда и одежда. А я не выдержал, как и начал рыжать. Не ковчег, а архипелаг-гулаг, блин. Анька стоит в своей серой тужурке. Нежная шейка торчит из грубого зэкашного ворота. Хлопает на меня глазами. Милота такая, что слезы наворачиваются. А я ржу, как конь. Обняла ее. Спел на ухо голосом джигурды. Человек в телогрейке. Или просто зэка. Аня меня отодвинула. Заглянула с тревогой в глазах. Кукуха не улетела у любимого. — Что такое ЗК? — спросила. И я объяснил, а она все равно не поняла, почему я смеюсь. Разница культур — что делать? С другой стороны, если надо в кратчайшие сроки нашить кучу теплой и дешевой одежды, вряд ли есть вариант проще, чем наш ватник. Смотрю дальше. Еще один подарок от наших. Контейнер АС-64, содержимое АК-47-200 штук, ДШК-2 штук, СВД-10 штук, гранаты, боеприпасы, 4 дроны и всякой амуниции по мелочи. Примечание автора. ДШК-2 штук, СВД-10 штук, СВД-10 штук, Гранаты, боеприпасы, 4 дроны и всякой амуниции по мелочи. Снайперская винтовка Драгунова стоит на вооружении ВС России. Как и ватники в верхнем этаже контейнеров, как самое необходимое. А дальше по списку ещё один контейнер с системой дальней космической связи. Я зарубку в памяти сделал, пошёл где тою. Он отобрал добровольцев, вооружил и будущий первый отряд скаутов отправился на разведку. Насчёт связи отмахнулся, позже Не до того сейчас. Вернулись разведчики у Грюмы. Нашли грибы неизвестной съедобности, ягоды, вызывающие аналогичные вопросы. Где-то кто-то заметил птицу, но это не точно. Вышли к морю, провели их о лотом, мертвы. С едой наметились большие проблемы. «Может, разбежались из-за нашей громкой посадки?» — предположил я. «Может». — хмуро кивнул детой. — Будем надеяться. Я почему так подробно это рассказываю? Да просто смотрю на Ван Ситерта и понимаю, что не будет никакой правдоподобной истории нашей высадки. Будет сборник мифов и легенд про великого капитана Ван Ситерта и его гений. А я очень не люблю самозваных прижизненных святых. Пусть потомки знают, Как на самом деле было дело. Самое главное, пусть Петька знает. Пусть помнит своего отца и гордится им. Это не от славия, это забота о его будущем. Нашу колонию тогда чуть не загубила иррациональность мышления. Сутки на Новой Родезии почти равны земным. Почему год должен быть длиннее? Мы сразу начали готовиться к зимовке. Чтобы не распыляться, строили общинные дома. Про индивидуальное строительство можно подумать позже. Хочу отдать африканцам должное. Белоручек среди них нет. Женщины, дети, старики наравне со взрослыми мужчинами месили раствор, таскали камни, пилили стволы деревьев. К первым заморозкам без койка места не осталось ни кто. Одновременно с этой стройкой веком мы отправляли охотничьи экспедиции. Но раз за разом они возвращались с очень скудной добычей. Один раз притащили странного медведя с коротким, заросшим шерстью хоботом, торчащим между просящими глазками. Мясо его оказалось совершенно несъедобным. Всё равно на всякий случай завялили. Потом пару оленей с подкрученными, как у джейранов, рогами. Эти звери в пищу годились. Охотники отловили несколько штук живыми, соорудили для них крааль с прицелом на племенное разведение. Потом кому-то пришло в голову приучить их к верховой езде, и мы обзавелись живым четвероногим транспортом. Вторым прирученным животным стали безоны. Эти флегматичные зверюги размером чуть меньше африканского слона безропотно таскались за собой любые грузы, лишь бы их вовремя кормили. Они стали нашими грузовиками. Скажу честно, именно благодаря беззонам мы успели до наступления зимы выстроить химейнстер-ад, церковь, библиотеку и отдельный дом для бургомистра. В благодарность мы почти всех их съели. Вот такие мы люди-человеки. А потом пришла зима. Все выгруженные запасы были тщательно пересчитаны и распределены посуточно. До следующего лета должно было хватить. Мы же не знали, что эта промороженная планета настолько медленно вращается вокруг солнца. Первым забил тревогу Альбрехт Хольд, наш библиотекарь. Ну, как библиотекарь. Когда мы высадились, он попросил всех сдать свои книги, чтобы знания старой земли были доступны каждому. Вот чудо. Большинство книг оказались детективами и женскими романами. Самый ценный вклад в будущую библиотеку внесли школьники. Ученики взяли многие. Оказывается, Хольт вёл ежедневные наблюдения. Записывал направление и силу ветра, погоду, температуру, влажность и тому подобное. Но самое главное, он фиксировал время восхода и заката. Он попросил бургомистра собрать химэнстерад и показал свои выкладки. В общем, дорогие друзья, сказал он, протирая очки белоснежным платочком. Судя по изменению длительности светового дня, зима не на исходе, она едва перевалила через середину. Народ зашумел, кто-то крикнул: "Да как такое вообще возможно?" Холт обернулся тогда и ответил: А что вы хотели? Думаете, все планеты во Вселенной вращаются с одной скоростью? Нам надо было думать об этом раньше. А сейчас, боюсь, нам грозит голод, возможно, вымирание. Всякие пошлые штампы вроде как гром среди ясного неба не передают той тишины, которая наступила после его слов. Бургомистр с Холтом и его женой Матильдой провели инвентаризацию запасов. Но по всему выходило, что даже урезав нормы вдвое, мы вряд ли дотянем до лета. Наша маленькая колония перешла в режим строжайшей экономии. Анют, я помню, как было тяжело тебе. Печка родился в начале зимы, а я почти всё время был занят, то ремонтными работами, то пропадал в экспедициях, а ты на отрез отказывалась есть мой паёк. Мы так часто с тобой ругались этой проклятой зимой. Я видел синяки под твоими глазами, чувствовал тоненькие косточки рёбер под почти полупрозрачной кожей. Я ненавидел себя за свою беспомощность. Не может быть таких обстоятельств, когда мужчина не может накормить свою жену и своего ребёнка. Страшно признаться, но я уже был готов убить кого-нибудь по упитойей и заставить тебя есть насильно. А ты улыбалась, кормила нашего ребёнка, заполняла своей любовью дыры в моей душе. Ты говорила: "Любимый, у меня сегодня нет аппетита". и смотрела на меня запавшими глазами. Или ко мне Магда забегала, угостила ленточкой оленины, я не голодна. Паршивая тылгунья. Не помню, кому первому пришла в голову эта мысль, бургомистру или фадеру Корнелису, а может, Иван Ситрту. Но вдруг все вспомнили о том, что на орбите болтается гроот Зимбабве, с забитой припасами и трупами. Вслух Никто этого не говорил. Но мы уже были близки к каннибализму. Ван Ситерт, как самоназначный руководитель колонии, собрал Хименстераат и объявил о спасательной миссии Морестер под собственным руководством. Мне, как механику, поручили изучить возможность вывода птички на орбиту. Дидерик Грут нажал на кнопку. Он смотрел в освещенные костром лица своих товарищей и видел сомнение в их глазах пятнадцатилетняя привычка почитания капитана ван ситтерта спасителя за 15 минут не выветрится и всё же это было сомнение а не отрицание и тут заголосил шмидт братья кого вы слушаете предателя это ересь это ересь это дьявол говорит устами грязного чужака Эрикс размаху влепил ему по плеуху. Шмидт повалился на землю и заорал: "Все, кто поверит этой чудовищной лжи, станут еретиками и должны быть изгнаны! Все! Все!" Грут опустил руку с самописцем и посмотрел с удивлением на Шмидта. И я упустил момент, когда Ван Ситрад стал сыном Божьим. Может, он уже и на кресте повисел, а мы просто не заметили. Не богохульствуй, возвескнул Шмидт. Он сделал не меньше. Он спас наши жизни и твою грудь, и твою Эрик, и твою Фред. Всех вас он спас. И вот она ваша благодарность? Мне надоели его вопли, сказал Дидерик. Эрик, заткни ему глотку. Эрик помедлил немного и выполнил приказ. Грут заметил его заминку. «Братья, эту запись нашел мой сын. Он нырял в озеро, в ледяной воде обследовал данище Ковчега. Знаете, что он там нашел?» «Ремонтный скафандр Гроудзимбабве, закрывающий собой дыру в корпусе. Тот самый скафандр, который, со слов спасителя Ван Ситарта, улетел в дыру после ракетного удара». И это только первая ложь, которая открылась. Давид Мкртчян ценой своей жизни спас ковчег и дал возможность посадить его на поверхность. Грот ткнул пальцем в возвышающегося Шмита. Этот слезняк кричал что-то про неблагодарность. Неблагодарность. Человек отдал свою жизнь, чтобы мы сохранили свои. Чем мы отплатили? предали его анафиме, вычеркнули из истории нашего народа, потому что два человека сказали, что он сошёл с ума и попытался уничтожить ковчег без доказательств. Им просто поверили на слово. И только спустя 15 лет мы узнаём правду, потому что мой сын оказался достаточно бесстрашным и безумозглым, чтобы в студёной воде искать пропавший скафандр. Последние слова он прокричал так громко, что эхо от соседних вершин вернуло их многократно. Грот младший опустил голову. Ему было стыдно. Только сейчас он понял, насколько сильно отец за него испугался. Из-за этой правды они убили Адель. Шмидт в этом признался у вас на глазах. Глухо сказал Дидерик, когда эхо стихло. Он назвал её по имени. Это все услышали и все всё поняли. Услышал и его сын. Но скрывать что-либо было бы подлостью по отношению к ней. Шмидт замотал головой, мыча, но на него никто не обратил внимания. "Командир", сказал с сомнением Фред. "Я всё равно не понимаю, зачем Ван Ситерту всё это было нужно?" Неужели пустоет счастья убивать из-за этого МФУ Браулер, которая столько лет учит наших детей? Как-то это слишком. Дидерик отчётливо осознавал, что каждое его слово ложится сейчас на весы на второй чаши которых непререкаемый до этого момента авторитет капитана. Очень тяжёлый груз. Взмахом руки он заставил всех утихнуть. Фред, ты зря недооцениваешь его честолюбие. Но дело не только в этом. Убий Фадель Ван Ситерт постарался скрыть тайну пострашнее, чем его подлость пятнадцатилетней давности. Мефр Браулер много раз говорила, что мы деградируем, опускаемся к средневековому уровню развития, что маленькая колония вроде нашей не может обеспечить научно-технический прогресс. Мы все это понимали, но сделать ничего не могли. Оказалось, что мы не одиноки. Гробовую тишину нарушал только шум водопада. Потом по ней лёгким ветерком пронеслись шепотки, усилились в гул. У всех в глазах стоял один вопрос: как? Вы готовы слушать дальше? "Да", закричали скауты. И их дружный рев перекрыл шум падающей воды. Груд вдавил кнопку самописца. Во время предполетной подготовки я вспомнил про контейнер со станцией дальней космической связи. Вот совершенно из головы вылетело, а тут вспомнил. Спросил у Генрика, он насупился и отправил к капитану. Ван Ситерт долго чесал свой аристократический подбородок. Потом сказал, разглядывая мою левую щеку. А, вспомнил. Он был пуст. Как пуст, опешил я. Ну да, совершенно пуст. Наверное, забыли в спешке положить. Он демонстративно отвернулся с видом, что добавить ему больше нечего. И тут я ухватил его за локоть, сказал: "Капитан, стран это как-то Все контейнеры полные, всё соответствует спискам, а тут просто взяли и забыли. Что тут было? Он подпрыгнул на месте, высоко подкинув колени. Ну чистый конь на выездке. С перекошенным лицом он вытащил кружевной платок и трясущейся рукой начал тереть рукав в том месте, где я к нему прикоснулся, кружевным платком. Не другого такого фрика среди буров точно не найдёшь. Пока я изумлённо хлопал глазами, он выдал, сорвавшись на фальцет: "Механик Давид. У вас, мне кажется, много дел, не задерживаю. Поторопитесь, скоро вылет". Когда он это говорил, у него дрожали губы, клянусь. Тогда я понял, насколько нехорошо с психикой у руководителя нашей колонии. Понял, принял и пошёл готовить птичку к полёту. Но про пустой контейнер не забыл. Просто решил не форсировать события. В конце концов, такой же должен быть на втором ковчеге. Посмотрим, насколько он пустой. И что вообще эта загадочная станция может. Мы вылетели. Капитан напялил на себя ремонтный скафандр. Если вспомнить, как он надевается, скорее обсыпал себя им нам с детоем выдал обычные российские которыми комплектовалась птичка и я руководитель экспедиции и если возникнет необходимость механик давид воспользуйтесь скафандром нагрол зимбабвы заявил он понять куда он смотрит под энтроцитовой чешуёй скафандра было невозможно но точно не в мои глаза В этом я не сомневался. Так упорно отводит взгляд от чего-то уродливого, что не хочется видеть. Пристыковались мы за аптичкой Гроуд из Зимбабве, прямо перед грузовым шлюзом. Меня отправили его открывать, сами остались на борту. Что скажу? В первый раз выйти в открытый космос невероятно страшно. Окружающее тебя пространство не имеет никаких пределов. Это вам не небо, которое бывает можно руками потрогать. Это бездушная, холодная чернота, абсолютно пустая. И от неё так же пусто становится в груди. Я зацепил карабин за скобу, оттолкнулся чуть-чуть и улетел чёрт знает куда. Чуть не расквасив иллюминатор хвост второй птички. Возвращался, осторожно перебирая руками Я не то, что резкое движение боялся сделать, я дышать боялся. Казалось, выпущу воздух и улечу в космос, как реактивная ракета. Вернулся в исходный пункт и ползком по корпусу добрался до крышки шлюза. С трудом нашёл нужный лючок, потому что на рисунке в инструкции и в реальной жизни они были совсем не похожи. Открыл, ожидая потока воздуха, как в кино. Но ничего не произошло. Алюка опустился и ушёл в сторону, я спустился вниз и открыл внутреннюю переборку. Шлюзовать было нечего. Внутри воздуха было не больше, чем снаружи. Вниз уходили поручни трапа птички. Перебирая по ним руками, я спустился до середины и застыл. Прямо под моими ногами простиралось море из человеческих голов. В лучах фонарей сверкали кристаллики льда в их волосах. Я зажмурился. Я просто не мог сдвинуться с места. Медленно, не открывая глаз, я опустился на палубу и долго стоял, не шевелясь, пока из динамиков скафандре Ван Ситрд с своим гнусавым голосом не осведомился, как обстановка на борту. Я с большим трудом сдержал то, что хотел ответить, и сказал: Я на верхней палубе. Тут тысячи трупов. Пока больше ничего. Проверьте груз, механик буркнул капитану и отключился. Я открыл глаза. Прямо передо мной висел белобрысый пацан лет 12, с зажмуренными глазами и разомкнутым ртом. На лице панический ужас, руки согнуты. А я сразу представил, как игла проткнула вену насквозь. И меня передернуло, хотя это было полной ерундой на фоне того, что ему пришлось пережить. Я верил, надеялся, что они были без сознания, когда случился взрыв. Почему он очнулся? Но не может Бог быть настолько жесток к тем, кто в него искренне верит. Так, как верят буры. И тут я вспомнил этого пацана. Несмотря на искаженные страхом черты лица... Я его узнал. Его родители и старшие братья держали небольшую ферму неподалеку от дома Аниной семьи. Каждое утро он загружал проволочный короб своего велосипеда молоком, сливками, сыром и развозил по соседям. Он подъезжал к нашему с Аней домику и весело кричал «Минир Мкрчан! Доброе утро! Ваше молоко приехало!» Он был нашим будильником. «Господи!» Этот пацан, кажется, был единственным африканером, кто мог без запинки выговорить мою кошмарную для любого бура фамилию. А я даже не знаю, как его зовут. Говорила мне Аня, а я забыл. Я тогда позёвывая выходил на крыльцо за бутылкой свежего молока, а он махал мне рукой, счастливо улыбаясь, и укатывал дальше по дороге. загорелый до черноты с рассаженными коленками, залитыми зелёнкой. А сейчас голубовато-белый, с впавшим животом, с недоразвитым детским телом. Он уже не вырастет, не станет мужчиной, не встретит свою любовь. Меня накрыло. Наверное, это была паническая атака, о которой любят рассказывать в сериалах. Я никогда этой модной психической болезнью не страдал. Я вцепился в поручни трапа и заорал так, будто хотел вывернуться наизнанку. И я кричал, запрокинув голову, чтобы воздух свободно и как можно быстрее выходил из-за легких с этим криком. Судорога сжала каждую мельчайшую мышцу моего тела. Если бы в этот момент я мог... Я разнёс к чертям на мелкие клочки всю чёртову злобную и подлую родную планету за одну смерть этого бедного пацана. А ту мразь, которая запустила ракету по улетающему ковчегу, рвал бы на мелкие куски, упиваясь его болью и страхом. Я перестал бы человеком. И я хотел убивать. Воздух вышел из лёгких, и я замолк. Механик, что с вами? Механик, ответьте капитану, бубнила беспокойный голос Ванситертов в динамике. Наверное, уже не в первый раз, но теперь я его услышал. Ну, слышал и послал матом, по-русски. Гендрик перевёл. Капитан, как обычно, с жабой во рту процедил: "Механик, извольте соблюдать субординацию". Доложите об остановку. Я доложил. Спуститесь на нижнюю палубу и осмотрите груз. Жду вашего доклада. Я шёл через лес извисящих на тросах мужчин, женщин, детей, как сквозь бело-голубое мёртвое минное поле, стараясь никого не касаться. Прямо перед лестницей вниз женщина с длинными волосами обхватила за плечи девочку-подростка. Они перегородили мне путь. А я протянул руку, чтобы их расцепить, но не смог дотронуться. Тогда я осторожно подпрыгнул и взлетел над ними, руками оттолкнулся от потолка и понял, что лечу прямо на них. Попытался вывернуться, но всё равно задел рукой спину девочки. Беззвучно они рухнули вниз, врезались в палубу. Узкие их тела великанской шрапнелью врезались в висящих рядом. Я бросил камень в это людское море и теперь смотрел, как расходятся круги. Это было невыносимо. Я окинулся вниз в проём, перехватывая поручень трясущимися руками и сдерживая рыдания. Я совсем не годился на роль отважного космонавта. Какое-то время я висел внизу без движения, пока недовольный голос Ван Ситрата Не напомнил, что кислород не бесконечен, а внизу нас ждут умирающие от голода люди. Он прав, кругом прав. Не время для рефлексии. Я полетел к тому же месту, где на море старина нашёл ремонтный скафландер. Тут он тоже был, примотан к стенке сантехническим скотчем. На лбу через такой же трафарет выведено Гроот Зимбабвы. Я только притронулся к нему, и он отвалился от стены. Стараюсь не смотреть больше по сторонам. Со скафандром в руках я полетел на птичку переодеваться. Угадайте, какой контейнер я открыл первым, когда вернулся на нижнюю палубу? Ящик с загадочной системой дальней космической связи оказался небольшим. Я открыл запор и откинул крышку. Внутри он был доверху засыпан пенопластовыми шариками. Я засунул руки внутрь и нащупал что-то твёрдое. Раскидал верхний слой. Я думал найти что-то наше военное, с допотопными тумблерами и бакелитовыми ручками. Не спрашивайте почему. А там лежал большой чёрный шар, покрытый такими же чешуйками, как и мой скафандр. Ещё один подарок от неизвестных доброжелателей. Где-то в ящике должна быть инструкция, как им пользоваться. Но я просто положил на него обе ладони, и он осыпался, разложился в большой антрацитовый чёрный чешучатый лист. И я сразу услышал голос, спокойный голос на русском языке. В качестве передающей антенны соединительный кабель приложите к краю активированной станции дальней космической связи, и будьте готовы к соединению с оператором. После короткой паузы уже другой голос заговорил по-китайски. Видимо, зачитывает тот же текст. Механик, что там происходит? раздался из моего динамика раздражённый голос Ван Ситерта. А я ответил: Нашёл контейнер со станцией связи, и он не пустой. Ответом было долгое молчание, потом он сказал: Это хорошо, механик. Я очень рад. Но давайте вернёмся к основной нашей задаче. А с этим будем разбираться после приземления. И радости в его голосе не было ни капли. Я приложил ладонь к чёрной поверхности станции, и она слиплась в шар, мягко вытолкнув мои руки. Я уверен. Я просто вижу, как в этот самый момент Ванситер это говорит Гендрику, что мне надо закрыть рот навсегда. Запись закончилась. Гедирик опустил руку с самописцем. Скауты стояли молча. Даже Шмидт затих, потрясённый услышанным. Тишину нарушил Фред. "Командир, что делать будем?" Гедирик помолчал и ответил: "Ничего". Окружавшие его скауты взволновались. Груд поднял руку. "Пока ничего. Мы не можем просто взять и ворваться в дом к руководителю колонии. великому спасителю Ван Ситарту. Среди вас есть желающие воевать со всем нашим народом?» Он повысил голос. «Петрус, подойди!» Сын встал рядом с отцом, и Дидерик положил руку ему на плечо. «Через три дня мы будем праздновать годовщину спасения колонии. К этому дню мой сын должен подготовить доклад о миссии Морестера». Это последнее задание Мэфу Брауэр, и оно будет выполнено. Дерек и Виллим младший, вас я прошу взять продукты и воду на трое суток. Посядьте с Ашмитом в брошенной рыбачьей хижине, на север от хозяйств Теронов. Мне надо, чтобы до утра дня спасения никто его в городе не видел. К докладу моего сына привезёте его к Хименстераду. Сейчас сворачиваем лагерь и выезжаем. Утром будем в городе. И да, если у кого-то из вас есть сомнения, мы можем отправиться к собачьей луже и проверить слова моего сына. Ваше доверие мне важнее одного дня задержки. Ну что? "Командир!" подал голос Эрик. "Голос Давида я узнал, уверен, как и многие." И эта штука в твоей руке сомнений не оставляет. Нет смысла. Все так думают, крикнул Дидорик. Одобрительный гул был ему ответом. Хорошо. Тогда сворачиваемся и возвращаемся в город. Он вложил шар самописца в руку сына. Держи. Выполни свою работу как надо. Отец, вы с Мефру Брауэр? Грут замялся. Дидрик посмотрел ему в глаза. Я никогда не врал твоей маме и врать не буду. Остальное тебя не касается, понял? Грут кивнул. Тогда иди, собирай вещи. Через час скала возле водопада опустела. Только слабо светился в лунном свете грубый крест над каменной могилой Адель Брауэр.